Обыкновенным они прилетели на ковчеги. Ял-ял Приветствуем всех, кто нас трогался на фрикрадио фрикрадио.блокспот.ком Мы начинаем наш сегодняшний、uh... эфир Сепаратисты Почему сепаратистки? Потому что Сегодня, друзья, на календаре 12 мая, День Луганской Дородной Республики Поэтому поздравляем Всех сепаратистов и всех жителей Луганской Дородной Республики И всех ополченцев с этим Знаменательным событием С нашим выбором Мы продолжаем бороться против Киевской хунты продолжаем оказывать сопротивление, как бы вот, так, боремся за свою свободу. Кто-то на поле битвы с оружием в руках, кто-то на информационном так, пространстве. Молча, ну а вот мы сегодня будем с вами бороться в частности хип-хопом, который Является тоже иногда политическим и который несет в себе какие-то идеи, которые направлены, опять же, на борьбу за свободу. И мы начинаем. У нас есть для вас хороший плейлист. Много качественных песен о Новороссии, о Юго-Востоке, о Луганской Народной Республике, о войне на Донбассе. И вот с линии фронта Микс Мастфрик, ваш покорный слуга, вещает сегодня для вас... услышите также и как бы песню так, в моем думал, исполнении, потому как не могу оставаться в стороне и даже、а? война не остановит хип-хоп. Семнадцать шестьдесят четыре, я увещаем с линии фронта для у -у -у -у -у -у -у. вас как бы первая сепаратистская ты... хип-хоп радио. Мы в эфире, поехали, я. Как бы не так, ты думал, ты один в этой вселенной? Не быть обыкновенным, они прилетели на ковчеге Номок. Всё произошло от взрыва, Амма дал всему форму. До того был Геос, планета Икс летает мимо. Это их звездолёт, они добывают на земле золото. Сначала сами трудились, потом инуаки работать на них согласились. Люди приблизились к ним, чтобы познакомиться. Дивились знаниям пришельцев и как водится. Змеи не упустили шанс превратить их в рабов. Люди по сей день работают за доллары, а нунаки скрываются во мраке. Рептилоиды сидят в наших мозгах на махрамелих пирамидах, земноводным пришельцам посели на рели. Исследуют Иисус, и поймешь, что я не вру. Спроси Кредому у Тву, где он был и что с ним творили. Многих похищали, они пропали без вести. Они живут в ледяных только на других частотах. Нас превращают в биороботов, забирают телевизором и интернетом. Они следят за нами с других планет. Некоторые тут устроили себе пастбища и стригут наших баранов. Люди ведутся на мировой обман. Призянских крест ハハハ Комитет триста строит мировой порядок. Чувствуются духовных сил упадок. Не все так гладко. Земля как грядка. На ней сажают зубы драконов. Звезда сидит. Бьют их дом. Станигости питаются нашей звездой. Нужны трупы крови гостей. Все войны построены ложами масонов. Священные ордены, Иллюминаты в комнатах устраивают митинги, плетут королевские интриги. У них голубая кровь. У них вертикальные зрачки. Отвешаешь нагрудные значки, потомки верят, что ты герой революции, но хитрый план, лишь комбинация, как натравить один народ на другой. Они да Дали нам технологии, люди поверили, что они боги. Конечно, было дико видеть на виимане земноводное. Не просланные описали это колесницами. Потом за раз трицы придумали ад и рай, чтобы. Боятся смертей, конечно боятся смерти и верят в вечную жизнь на небесах. Фишка в том, что там нет царства. Копить в душе богатство, а не в узлах и в чуланах. Если Бог наверху, то где высшая мерка, которой обозначен вверх? Все это помеха, сплетни самый страшный грех. Но мы доносим на брата аж врагом, а вдруг переломится? Каждая своя жопа заботится и зачастую пирогом не делится. Жизнь метральная мельется, куда ветер дует, туда и паруса тягуют. Корабли в океанах плавают, а под воду амфибии. Мы ジャンマーにパーズがガー где вы раз я суровой крае, откуда отправляли за страну на войну в Афгани, был военный план, в итоге слезы матерей, война и ти печаль, и нет ничего злее, ветер перемен порудил землю на доли, раскидал людей излик, границы, флаги и законные паспортные коридоры я же создавал, рэп баланс выдвинул свою политику в Азле, зеленый свет мы двинулись по Украине в туры на Майдане в Киеве дарили текстами свободу улицы за нами шли от Севастополя до Львова Чувствуя тепло, братьев в славянской крови Корень в каждом слове, будто колокол печоры Чувствую, нас хочет развести капиталистов Скоро, фашисты, погромы, против русских митинги Это все придумано грязными политиками Мой народ, Украина и Россия Мы на политической карте мира Вместе сила, Вилья Украина Тебя пытаются купить между братскими народами Воду намутить Мой народ, Украина народ, Украина и Россия Мы на народ, Украина Украина и Россия Мы на политической карте мира Вместе сила ВИРО УКРАИНА Если хочешь НАТО Крым и Донбасс Верни обратно Ще не вмерла Украина Ни слова ни воля Ще нам братья молоденьки Посмехнеться золя Смутные настали времена Для моего народа Что привык дышать свободой От Карпаты до Азова Братские народы Все кто славянской гроби Никогда врагом не сломлены В хронике истории Киевская Русь скрещенная Единством веры Но раскол по силам Всем запада раздора семя Коррумпир Ивана, власть покидает судно Борозды правления передав руки Иудам Те, кто разожгли конфликт, беспредел гражданский Родину свою люблю, но ненавижу Государству нужен сильный лидер, чтобы объединить страну Я пока таких не вижу и об этом говорю Мы не прячем лица под маской, скрывая имена Трезутся дна, поднимут крылья двуглавого орла Мой народ, Украина и Россия Мы на политической карте мира, вместе сила мира いいな Тебя пытаются купить между братскими народами воду на мутинь. Мой народ, Украина и Россия, мы на политической карте мира вместе сила. Украина, Украина, если хочешь НАТО, кремни там баз, вернее обратно. Вот более народно, над которым висит угроза. Поэзию Шевченко Тимошенко сменила на прозу, где сталкивают лбами братские народы. Террористы прикрывают лица масками свободы. В Украине топчат законы и анархия у власти. Запад. Подливает масло в пламя этой страсти Под чью диктовку был совершен захват Майдана Мы хотим знать, кому нужна вся эта гнид Донбасс, Крым, Одесса, Харьков Хотим сказать стоп, все, остановитесь, хватит Я цивив, зачем ты просишь оружия в штатах Ты снова хочешь нацик, чтобы брат пошел на брата Вам не нравится правда и свобода слова Вы полетите по крышке, чтобы скрыть все от народа За что же вы тогда боролись на своем Майдане Мы стоим за Украину, но мы не с вами Майдан Мы、народ, Украина и Россия, мы народ, Украина и Россия, мы народ, Украина и Россия, мы на политической карте мира вместе сила. На своем майдане мы стоим за Украину, но мы не с вами. Народ, Украина и Россия, мы на политической карте мира вместе сила. Стоим за Украину, но мы не с вами. Народ, Украина и Россия, мы на политической карте мира вместе сила. Народ, Украина. И мы мы Украину, Украина и Россия, мы, на Украина и Россия. Мы, мы стоим за Украину, но мы не с вами. Мой народ, Украина и Россия, мы на политической карте мира вместе сила. Мы стоим за Украину, но мы не с вами. Мой народ, Украина и Россия, мы на политической карте мира вместе сила. Украина, тебя пытаются купить между братскими народами воду на мульти. Мой народ, Украина и Россия. Мы на политической кати мира вместе сила. Украина, Украина, если хочешь знать, Крым идем вас, верни обратно. Народ, Украина и Россия, мы. Народ, Украина и Россия, мы. Мой гон не потух, он внутри. С ним во тьму уйду, полный им туда вперёд Стоит, где грозный вид, в небо тянутся худые больные кроны И в мой путь далёк В ту степь злая угрю, но путик, путик мой рэп Дарьюку ты лучший враг, сел сам Жду кулака над головой, над головой. нам всем, всем знать Я по неволе, недовольный, сукин, сейн на боеполе Пропускаю хоккей в щит, довольно больно Кто-то бы напуган был, но я пру как бык И они бьют как фиг По полям в сапогах мимо не фэмин, мы они Мир я один, сошел сосед беру, мир лететь беру, щит и меч хочу жить и выйти. Уходит гора банного дыма, там и вы черные, черные жрут мрачно. Там реки мертвых рыб, павших птиц, павших. Над верлюз знаю лабораздорок, как плющ, как спрут. Если поверну, меня не поймут. Тратно я не говорю, не забей, не забудь, ага там гори, распалюсь дымом. Уходит гора банного дыма. Уходит в темноту. Каждый взял свою мечту, чтобы она грела там воду. Но погибель забытый сон. Вдоль сланцев патроник патрон. Кто покусился на мой дом будет пожалеть. Уходит гарролл на юг, там где стари бочек лейдают дарги. Демоны войны поют там все, раскалёнными дулами в таке. Бить и бить это мой инстинкт. Если мерка Кринк, если он в крови за спиной мой дом, там мой ангел спит, открыл рот на них сукр не вопрос слабее. Уходит караван на юг, рано поутру В руках держу любовь, молчу, я просто не дышу Трогаю пряди жгучей рукой, просто их гладит лучше всего Но демонов видели здесь за рекой, и слова собирают, собирают мужиков Уходит караван на юг, набитый до нельзя разгруз Винцовые слезы трапят на пульс, слезы совсем другие на вкус на Собираюсь в путь как все, с ней я, я пять минут クレヨーグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルル Вольный, как ветер с этих степей Ох, если б я знал о суке в войне Что задымёт, родные валя Ты закричишь, смотри, не выгорят Но я тебе кляну, кто ступил с мечом, родная Сюда он это сделал зря Уходит камера отманную Горизон долей кровью залит Запах пота там пороха, пойло Запах жжённой конопли Грязная лапа лезет в мой дом Бестеремон и мерзкий гендон Время показать клыки Кто здесь папа ферзь, кто дон На карты bulls дверь bulls всех малый bulls всех, но мне не нужны bulls всех. Си, далее путь влез. Дiamоны где-то там за рекой, взгляд тень лобит под козырьком. Караван жил. Родной земле поклон. Кто без этих полей? Ну кто без этих полей? Скажи мне, что он у тебя что в огне и мне? С ними только гори. Кто без этих волос? Кто без этих яр ук родных мне? ペップペップペップペ Yeah. Hey, yeah, yeah, yeah, e y yeah, Пластинок тоже. Люблю... Про Новороссию пластинок не будет, но будут хорошие сэмплы и хороший советский став. Смешанный, кстати, с новороссийским ставом. Имейте в виду став Новороссии и Хипрома. Я. Раз-два, раз раз-два. С днем бабой... республики, народ! Двенадцатое мая День Луганской Народной Республики. Спорадистская хип-хоп радио на самоизоляции, но мы празднуем. У нас есть флаг, символ свободы и борьбы. Сейчас вот、э, смешиваем песню Шума, которая называется Новороссия, и пластинку Трио Рамэн, Игорь Пяожка, Валентина Панамарева, Егорий Квик, локальная инструментальная Трио Рамэн, цыганская народная песня вместе со стафом Новороссия. А я тут местный Россия, мама с нами С ней мы сильнее стали Так поднимем руки Вверху, чуть свинца со стали Вверху Украины В моих глазах, как свастик А я за Новороссию Позакрывали пасти Всего ломаем мне ноги Я не прыгну по той санной лозунге Я люблю мирное небо Я яркое солнце Наука, наука И это музыка по вкусу Навалю басов, чтобы качало меня и мою тусу Мы на спокойном, тут дымим из окон И это все, все это вокруг Мне как-то плохой 21.09 И девятин района за собой выпускает дым, а мы залипаем в альбом наса. Еще в две тысячи четвертом он делал мясо. Я самый с харьковских вырос на улицах и мне фортуна не показывала своей улица. Тут если ты к ней лой, рисуешься, то будешь выгребать икоху на погоне твоего отца. Тут слышно клик-клак чаще чем Клетка и иначе никак В местных псов тут не держат в клетках Это факт Так что не 소 сят нам с войнок Вот так DiBio кипек, Копrz Ставь чайник на плиту Попьем чайку, мой друг DiBio родственники Di's AMO Ставь чайник на плиту Юго-восток вокруг Юго-восток вокруг DiBio кипек, Док Ставь чайник на плиту Попьем чайку, мой друг Pops Попьем чайку, мой друг チビアン・レイ・シー・マッキー・ヨー・ジ to don't National European people who love all and Lugansk Republic. Nоворose Fuck these motherfuckers, t h e e u r o p e a n Union, who not support Novorossiya and Lugansk People's Republic. We don't give a fuck. Fuck you, European motherfucking politicians. This is real hip hop radio from the east south People's Republic in effect. You got a stock, my druk, we shed. Chiku, my druk, Papyom Chiku, my druk, Zalarva, Tichai, Peti, Padeti Pesni. At Michaim, Din Luganskan Rodna Respubliki. Keep it real, y a Fuck United Snakes of America, Ukrainian government, fuck this bullshit. Yo, I know, United Snakes of America, listen me now. So, fuck you, Ukrainian government. Fuck you, United Snakes of America government. We don't give a fuck, we fight for our rights. Fuck your bullshit. Keep it real, yo, we never stop.、Yo. Native People from Donbass area. It was a message to the people w o a e d us to o p t e w h m o e a r e asked t to stop war. e asked them to stop the war. We asked them to stop the war. The Ugandan Narodnej Republika, the Danets Narodnej Republika, the Russian Narodnej Republika, the Russian Narodnej Republika, the Russian Narodnej Republika, the Russian Narodnej Republika, the Russian Narodnej r e p u b l i the r u a n e r e ファクトステム、ニドカウエフェネム、ヤヴラファリチキカム、ウクラインスキム、パラリチキカム、ウクラインスキム、カラティレム、アディエルニファクトステム。ファクトステム、ウクライナスコンビ、キレトステム。 なんで私が言うんですか И вот, в частности, ждаки тоже, поэтому мы сопротивляемся и даже всем, что не нравится в Нетфликс Коп, несмотря на ваши политические убеждения, мне не острота, потому что я люблю свою родину, я поддерживаю свой народ. Вот совсем недавно один человек, который, кстати, тоже проживал одно время в Буганске, да, написал в комментариях по поводу моего обещания в интернете.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 И ведь тоже корнями из、э, земли Донбасса и политические убеждения, которые э, разделяют э, мировоззрение людей сегодня во всем мире, не стоят того, чтобы забывать свою землю, поэтому не нужно бросать тем более тень на память наших предков. Я люблю свою землю, люблю, люблю память своих отцов, люблю ветеранов, не、вот, э, поддерживаю их. праздником, 75-летием Великой Победы, весь мой народ Луганской Народной Республики, весь народ Донбасса, весь Юго-Восток и весь мир, который поддерживает а, Луганскую Народную Республику. Сегодня у нас еще одна знаменательная дата, и мы танцуем в режиме самоизоляции для ЛНР, потому что у нас сегодня 12 мая, День Народной Республики, несмотря на то, что у некоторых, может быть, это не нравится, а мне на острове. Ребята, мне, восток, нравится вокруг, земля, мне нравится моя земля, мне нравится Новороссия. Я лезу свою землю. Stay keeping real. Чайку, Поставь чайку, мой друг. Юго-восток вещает. Йоу! Кипер-кипер-док, ставь чайник на плиту, попьем чайку, мой друг. Попьем чайку, мой друг. Кипер-кипер-док, ставь чайник на плиту, юго-восток、yeah. вокруг. Юго-восток вокруг. ピ с ポ и ズ Я люблю тебя, Россия. Я люблю тебя, Россия. Я люблю тебя, Россия. Я люблю тебя. Бастардский крест, святой микрофон, несет наш голос для всех евхарголов. Он с нами всегда, как купол на храме. Правда наших слов. Объятной страны, где живёшь Ты ответь мне сейчас, я не слышу Ответ мой был поставлен Вопрос, спрос на наш рэп Будет всегда, он вечен Как и наша страна, моя Здесь душа, здесь несу я свой вес Невластны не мы такие, как есть Славянские корни, вырвать нельзя Разумеет ровный, садись Никому не под силу Мы знаем точно, что правда одна Я люблю всей душой тебя, моя Россия Я люблю тебя, Россия Я живу в России, это значит здесь、да、всё иначе Здесь、нет. играют в свои игры, здесь иначе Плачут и хотят, давление скачет У всех одинаково Я напишу свои слова русскими знаками Эпохи, копий, насалов и оригиналов Мы такими были с самого начала Нас не приезжала сомнительная слава Мы жили всегда Как да все смотрели право, мы были игры, возгорелись пламя. Дворин словам не больше, чем вы можете、и、руками. Ни выпучка на деньгами, ни кому не проданы. Мы интересны, неизвестны и свободны. Мы притягательны, как запретный раскиплот. Двигаемся вперед, без заглядки на запад. Хвастать, держать мозг в лапах стереотипа. Нет бога кроме бита, нет царя кроме слова. Я не молчу, хочу, чтобы мой язык проник в душу, чтобы ты слушал, чтобы в ним, чтобы как зависть. Отца в своем сердце сохранил Веру в то, что мы вместе И у нас довольны сил Чтобы быть самим собою Да мы сами с усами Верим в русское слово Это основа, а ты с нами Гвоздь на месте иных хаос Здесь, чтоб воздиться Моства нам есть, чем гордиться Ей есть, что представить Здесь российский урбан стиль Для россызвилин Столица окраев Росхип-хоп оригинальный В своем роде нет другого В природе такого не ищи Время не тратить зря Умом Россию не понять Но поднять в глазах стоит Приколы Всем вниманием к себе,、а、здесь признание вокруг, молниейком шиты, сочные лупы ебиты у нас есть на лице всегда, да. Я люблю тебя, Россия. Я люблю тебя. Россия, мать, примесей в крови предостаточно Но русич, я славяне, славяне представляю Русским флот для голов, меньше слов Больше не дела не смело бьют у зад Запада,、да. там и козырной Достойный выбор твой, дадим еще флору Тому, кто за забором, за его громом Погром устроим, утвердим устав свой Уже устав от полоскания мозгов Приобретая свой стиль личный, уличный Мы расширяем границы Потенциал огромен, от окраин до столицы От Иркутска и до Томска До Рязани, уважения, сломают духу и казани Беломорье чубахцаром, объединенные гасти и Ростову здрасте, нижний Новгород город и типичный ритм Питер и сто восьмой всем кто со мной вместе peace вообще всем славянам хоть и вечный пьяном стеку, все равно когда мы вместе мы мощь, Бог нам в помощь. Я люблю тебя, Россия. Я люблю тебя, Россия. やらせよう。<音楽> ピリスピリピリとドーン、ウェイターネタキー、ウェイネア、ヘ ウィンサー・ギネグ、ダーシュツァイン・ホピー・キャトル・イー・ジェミン、ダーシュツァイン・ホピー・キャトル・イー・ジェミン、ダーシュツァイン・ホピー・キャトル・イー・ジェミン、ダーシュツァイン・ホピー・ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、パー・リオア・ト・イー・パー・リオア・ウェイ・ファシス・ケプリエマル・ウェッド・ア・ア・ド・ウェイ・ よし、ビリビリビリ ピッチリラープを見るわディラはだ Задевать святых людей Я бы вам всем ссадил пулю, но жаль, законы не те Сейчас переворот, уже один шаг к войне К Америке должны только свои интересы Ей плевать на людей, поскольку я невиновный、ну、Скажи, отбойте к вас, сам вы, покрасьте волши Я никогда не признаю эту новую власть Я не хочу молчать больше, пора ломать вашу мать С совестью вы позор на всю краю Но вы поделяли рассудок, морально давно прогнили Хочу увидеть юго-восток, месяц, Россия Только не поразеем с этой войны なんでかわいいのかわいいのか Пора Европа, земля дает. Пора Европа, земля дает плоды веселого укрова. Пора Европа, земля дает плоды веселого укрова. Пора Европа, земля дает плоды веселого укрова. メンニあーションスレネーションネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネーションスレネー Мы, купили, не войны, не жусь, Мы не хотим Европу, нам не станет равен. Юго-восток по не победит, все поборону ста. Южная Европа, северная Европа, южная Европа, южная Европа. Не бежала что-то, юг Европа. Мы не хотим Европу, нам не станет равен. Юго-восток не победит, все поборону ста. Юго-восточная Европа. Кто сказал, что ростова нет на карте? Мозан、uh, Юго-восточная Европа. Земля дает плоды веселого укропа. Порода каждого второго обгорода. Кто сказал, что ростова нет на карте? Москвы не партия. Кто сказал, что ростова нет на карте? Москвы не партия. Не... Кто сказал, что ростова нет на карте? Мозан、uh, uh, Юго-восточная Европа. Кто сказал, что россова нет на карте? Юго-восточная Европа. Кто сказал, что россова нет на карте? Юго-восточная Европа. Говорил, что Расково нет на карте, Москвы не партия, не там ищешь, знаешь, мы намного выше, слышишь? Я говорю с тобой, пацаны из Краснодара здесь уже и ругаться с тобой со мной тот, кто делает биты шикарными, ноты яркими со всякими шумами старыми, знаете, все, что наши, ваши, не забывайте. Извините, Кашим, это просто свои годы берут. У рэпера с устажем скажем так, мы часто собирались в тесном кругу друзей, сутки выстраивались в очередь как в мавзолей. Мы брали пару пакетов планов, водки и пива, в общем все, что необходимо было. Мое имя, а мне дали улицы. Помнишь меня? А, ответ нет, сюда не тулится. В то время, как у мамы были на пределе нервы, я находился среди тех, кто мог оценивать мои шедевры. И ты, осторегайся моего меча. И、когда ударит в голову мочай, Ростов и Краснодар стечай, стечай, стечай, а... да. Газта здесь, да. Юго-восточная Европа, земля дает плоды веселого укропа, порода каждого второго огорода, да. Юго-восточная Европа, земля дает плоды веселого укропа, порода. Скажи, моя страна, кем ты теперь стала? Да. Юго-восточная Европа, земля дает плоды веселого укропа, порода каждого второго. Магадана, особо в Краснодаре, где мы не раз бывали, и нас кубанские перцы щедро разбивали. Да и в Россию тоже вставлять. И больше есть напиток, способ приготовления несложен. Сорвал, сложил, залил, сварил, отжал, припил, подождал и, и пиздец. Короче то, что суются на севере неделями заряжают зеленью, на юге не плюют. Сфере. Бывает надо знать камы, но если по сезону, то пацаны. Пацаны телами до за меня ставят тебя серьезными. Скрываться поздно, если чё заставят. Стали динами братскими подогревами. Славится южная нация, так живут.、Паразиты. Хотя на прям не хуисбили. Опуклыми нитбунными вкусами, нравами, пущими травами, тяжкими травами, драмами. Объединенная каста и Мэри Джейн на этом треке, впервые в новом веке в твоей деке. Тыми вкусами, нравами, пущими травами, тяжкими травами, драмами, охуенными тёлками. Объединенная каста и Мэри Джейн на этом треке, впервые в новом веке в твоей деке. Ты заметил здесь два стиля, два битмейкера прилагали усилия, ритмы не похожи. Моё имя первого OG, моё имя Владе Рядом змей с в грани Сейчас мой бит прёт, кто против Закроет рот, потому что мой ход Когда будет твой, тогда не зевай Бьётся керамика, летят стёкла Пацаны в дровах, держись хотя бы метра за два От динамика Как приотни в Умате, нихуя всё в порядке На улице или на хате, похуй всё в порядке Чё нашёл Ростов на карте, а вот там всё в порядке Рядом Краснодар, кстати, стопудово чуть тишнее Как приотни в Умате, нихуя всё в порядке На улице или на хате, похуй всё в порядке Или на хате Что хуй, все в порядке Че нашел Ростов на кауте Да、хатер. вот он, все в порядке Рядом Краснодар, кстати Ты говорил уже Что хуй, все в порядке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 スラワークも含みプリスまフナミック、ザクループラザプ Ешь потом у киевских слезах сидит твой сын. Мы не были едины. Вы сами это знаете. Вы на Майдане лозунги. Мы подымаем знамя. Ты не был на Донбасе, не видел детских глаз. Ты под ту сторону сидишь и отдаешь приказ. И сколько умерло людей открыто чётно тысячи. У каждого варис нас на сердце взрывом высичен. Освободите земли от жителей Донбасса. Думали будет легко и вовсе не опасно. Вам важно Тири. История или ваш размер? Запомните одно, я гражданин из ДНР. Мы привыкли взрывам и от бури свист. Я горжусь тем, что я сепаратист. Мы привыкли взрывам и от града свист. Я горжусь тем, что я сепаратист. Горжусь тем, что я сепаратист. Мы. что я сепаратист, мы привыкли к взрывам и от пули свист, я горжусь тем, что я сепаратист, я горжусь тем, что я сепаратист, я горжусь тем, что я сепаратист, скажи моя страна, кем ты теперь стала, я горжусь тем, что я сепаратист, скажи моя страна, кем ты теперь стала, я горжусь тем, что я сепаратист. Скажи, моя страна, кем ты теперь стала? Я горжусь тем, что я си пародист. Скажи, моя страна, кем ты теперь стала? Я горжусь тем, что я си пародист. Мы привыкли к взрывам и от кадров съест. Я горжусь тем, что я сепаратист, сепаратист я, и говорю гортослуг только, если можно так назвать ну русский дух. За веру пришлось платить тудысячами не денежным мембантами, а людьми. И кто скажет детям, что убил отца брат, если этот брат так оказался ему враг? И почему по ночам? Она плачет, мать, от мысли той, что уже ничего не поменять Вики вопли за окном, слышны взрывы Грандан Шума этого, кол в ушах ищет на завтра И что, само страшно, в привычку все вошло Это шок, но не скажу, что хорошо Надо двигаться, чтобы уничтожить весь Донбасс Но ты запомни, не под силом это сделать Сепаратист с русским духом смотрит на вас И я горжусь тем, что я из ДНР メプリあグリクスリワン、イアトゥーイスウィスト、イアカルショイスティフ、シュトイアセパラチスト。メプリウグリクスリワン、イアトゥーイスウィスト、イアカルショイスティフ。 あョイスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリ Не стоит проверять, веками воевали За право спокойно жить Порошенко хватит на Россию хамалить Двони отбор монголам, шведам и немцам Но ты вообразил себя самым крутым Перцем мы сердцем затмели дюймы Ярды имели, забыли обиды Только вы не забыли Хамам Христа сильны, мы дети своей земли Мы молоды, горячие, любимые и горды Только же пролито крови на каждом Метре зимы мы не забудем Просто так этой войны Наши матери дарили родине Веру этот анбас И ты не вступил в Меру в ответ на твой геноцид Над моим народом Мы продолжаем побеждать И это все законно Мы привыкли к взрывам И от пули свист Я горжусь тем, что я сепаратист Мы привыкли к взрывам И от крада свист Я горжусь тем, что я си пародист. Мы привыкли к взрывам и от пули свист. Я горжусь тем, что я си пародист. Мы привыкли к взрывам, привыкли к взрывам и от града свист. Я горжусь тем, что я си пародист. Скажи, моя страна, кем ты теперь стала?、И、привыкли к взрывам и от града свист. Я горжусь тем, что я си пародист.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 Скажи, моя страна, кем ты теперь стала? Я горжусь тем, что я сибиратист. Скажи, моя страна, кем ты теперь стала? Я горжусь тем, что я сибиратист. Я горжусь тем, что я сибиратист. Ночи лучше видны, вспышки войны. Друзья, приветствуем всех, кто настроился на фрикрадио. У вас、э, в эфире сейчас звучит первое сепаратистское хип-хоп радио. Я поздравляю вас всех с днем Луганской Народной Республики. На фоне звучит песня "Фонарик", записанная на в период активных боевых действий в городе Луганске. Вот часто с темной вашим покорным слугой Миксмаста Фриком, вашиму ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД Боссом с Лёхой Бабичем И、э, с Паном Блэком Вот,、э, но он здесь не участвует В этом треке, но участвовал в другом Треке, вот мы записывали Этот、э, трек как раз таки, когда Активно бомбили Луганскую Народную Республику, но Хип-хоп помогал нам выживать И、э, все переживания Вылили семена в этот трек Фонари Ночью лучше видны Вспышки войны...、Ночью、у Лёхи лучше получается、видны. петь, чем у меня, слушайте. Вспышки войны...、Yeah. Вспышки войны... А у нас не горят фонари, Ночью лучше видны... Вспышки войны...、Yeah. Вспышки войны... スペースケーブはねスペースケーブはねスペースケーブはねスペースケーブはねスペースケーブはねスペースケーブはねスペースケーブはね もう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう Но когда же дым растает быстро на землю взгляд кидаем, по телефону проверяем Никого ли не теряем и сейчас у нас Не горят фонари и стеклопакеты У двери стоят разбитые, души побитые И стены многоэтажек, давно все в трещинах и сажек И сразу так и не расскажешь и не покажешь Все время слушаешь и ждешь чего-то Лето, 14-й год, зерно пошло в особый сорт Зерно отсеяли от грязи, людей от мрази И тех, кто наплевал, где ты сейчас Может в тюрьме или на войне, а мне много не надо Чтоб из родных был кто-то рядом, был кто рядом. Был кто рядом. Был кто Я горжусь тем, что я сепаратист Я горжусь тем, что я сепаратист Один днем живем, но все равно вперед идем Лишь Бог знает, когда умрем Тут люди горят живьем Люди ходят на стрёме, страх и паранойя Слышно, как дрожит голос Нервные расстройства, воспаленный мозг Сухо скажут о жертвах новости А люди спят, едят в подвале Мерзнут ноги, районы убогие Многие бросили все, спалили мост Некоторые осуждают их, мол, свалили, поджав хвост Слепая ненависть и злость Отрицательными эмоциями заряжаются кровососы Нет ответов на вопросы Дети стали сразу взрослыми Не передать словами чувства и слезы Наблюдать за с звездами, а видеть, как ссыпаются бомбы кроздями, настут вибрации земли и колебания планеты. Нет гарантий на завтра, их нет, то и сегодня. Приготовь себя к новым порциям соли на раны. Новый мировой порядок, война идёт порядок, война идёт по плану. Тенба сакропики, это Гетта Холокост. Мы последние из магиканной необитаемого острова. Нет гарантий на завтра, их нет, то и сегодня. Приготовь себя к новым порциям соли на раны. Новый мировой порядок, война и мировой порядок, война идёт по плану. Тенба сакропики, это Гетта Холокост. Мировой порядок, война идёт по плану. идет по плану, денба сидет по плану, мировой порядок, война идет по плану, денба сакролики, это гетто, холокост, мы последние из магикан на необитаемом острове. А у нас не геют панорифки, тем... у нас не геют панорифки в темноте. Лучшие видные спички войны меня беспокоит, как же надоело они много. Я горжусь тем, что я сепаратист.、А、у нас не геют панорифки в темноте. Лучшие видные спички войны меня беспокоит, как же надоело они много. ウエス в ンボーンスリディ ы サミスイパパ е ィショキプラダリサコソクフコスネディーアウナスネゲレットパナリウキャムナ и ェロチェベディスピシキワネメネベスパコエ к カクシナダイエレアニムノギーウエスカンボーンスリディーサミスイパパディショキプラダリサコソクフコスネディー Надоели они многие и многие Сукины сыны Поиска комфортной среды И сами себя по дешёвке продали За кусок вкусной еды А у нас не горят фонари В темноте лучше видны вспышки Войны и меня беспокоят Heh, Как же? Надоели они и многие Сукины сыны Поиска комфортной среды И сами себя по дешёвке продали За кусок вкусной еды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 Люди по сей день работают за доллары, а нунаки скрываются в мраке, рептилоиды сидят в наших мозгах на махрамелих, пирамидах земноводным пришельцам бассейны норили, исследуют Ису, и поймешь, что я не вру. Спроси Кредому у Твоего. Он был и что с ним творили, многих похищали, они пропали без вести. Они живут среди нас только на других частотах. Нас превращают в биороботов, забирают телевизором и интернетом. Они следят за нами с других планет. Некоторые тут устроили себе пастбища и стригут наших баранов. Люди ведутся на мировое обман. В президентских креслах сидят обезьяны. Ха -ха -ха -ха. Комитет триста снимает мировой порядок. Чувствуются духовные силы. Барык, несет гранат. Земля как грядка за ней сажают звездотеррористов из места Сириус их дом. Что не гости пытаются наши звезды им нужны. Трубы кровь и гости все будто построены уложенными масонов священные ордены иллюминаты в комнатах устраивают митинги плетут королевские интриги у них голубая кровь у них вертикальные зрачки отвешаешь нагрудные значки потомки верят что ты герой революции но хитрый план лишь комбинация как натравить один народ на другой они дали нам технологии люди поверили что они боги конечно было дико видеть на вимане земноводное мне просто бы не описали это колесницами потом за раз три ты придумали ад и рай чтобы напугать смердов че конечно боишь Боятся смерти и верят в вечную жизнь на небесах. Фишка в том, что там нет царства, копить из души богатства, а не в узлах и в чуланах. Если Бог на верху, то где высшая мерка, которой обозначен верх? Все это помеха, сплетни самый страшный грех. Но мы доносим на брата аж вигом, а вдруг переломится? Каждая своя жопе заботится, из-за часлу и пирогом не делится. Жизнь ветренная мельница, куда ветер дует, туда и парусаны тягуют, корабли в океанах плавают, а под воду амфибии мы их не видим, но они в мифах и это не вымысел. Спроси у чё? Он лекцию прочтет, много чепухи, Слушай дальше эзотерические стихи. Ха! Мистер Икс Фриксен похищает ваш разум, Проект Мик не по заказу. What the fuck? What the fuck is this?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 Не видно паруса Двести пятьдесят тысяч мест Мясного кампуса Колубь мира к нам примкнул Похож на страуса Донбасс крови, война в гробу Подачка статуса Русификации нет, украинизация И федерации нет, могилизация И той страны больше нет Просак прострация Кричали Украина, Майдане, Вильнонация Все так красиво Стишки заучены, Европа настричала печеньки и куличи, но оказалось все завесами со стразами, перед народом выявлялось педерасами, прощались с новой властью, поклон с артистами, невольно всех нас записали террористами, в мечтах по плану на безвизовый режим, на органы в ЕС, а на Донбасс дрожим. Муча, то за все полгода захлебнулась, желая смерти тем, кто хочет отделиться. Референдуме сказали свое слово И у вас желали побыстрее удалиться Пусть наше слово пустяком и кости в горле И у вашей головы вылетает словно птица Мы умираем, но горды, что в такой форме Донбасс не упадет и возродится 26 мая смерти перекрестья Ракетных залпов, пулеметных канонат В календаре отмет как разным все естественно По сути мы узнаем, кто предатель, а кто брат Гуманитарные конвои прут с Россией Кризис войны, остались мы разнутыми Без денег и жилья погрязли вглубь трясины Сопротивление народа явью бунтами Война в котле, это вам не мирные Это не завтраки, обеды и не ужины Народный гнев в отместку по пунктирному Фашистское отродье заглушено Мы верны прошлому и помним то, что было Одесса, Славянск, Мариуполь Настанет тот момент, за все ответить. Подачки не берем, нас больше не запутать Пуча АТО за все полгода захлебнулась Желая смерти тем, кто хочет отделиться На референдуме сказали свое слово И у вас желали побыстрее удалиться Пусть наше слово пустяком и костью в горле И у вашей головы вылетает словно птица Мы умираем, но горды, что в такой форме Донбасс не упадет и возродится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 やらだもすどんばさやらだもすどんばさやらだもすどんばさやらだもすどんばさやらだもすどんばさやらだもすどんばさやらだもすどんばさやらだもすどんばさやらだもすどんばさやらだもすどんばさやらだ Черного поезда, я родом из Донбасса, я родом из Донбасса, я родом из Донбасса, я родом из Донбасса, MC высшего класса, я родом из Донбасса, я родом из Донбасса, MC высшего класса, с крыльями бега со под прикрытием спецразмаха, каждая фраза выстрел меткого глаза, я проплываю кальму за три минуты. Человека патриозы, ритмы шапа под маркой ценного груза В роли ганджо-баса лечит обитаминоз В территории Азова, где песок, снег и медузы Через годы тут будут построены полазы Из рассказа мы знаем о донских казаках Которые обосценили город из алмаза Парикавский фонарик и девушка-принцесса Это символы донецкого каменного леса В мире ритма, рэпа, мелодии и босса Я сгон! やめろよ Ты же не прыгнешь выше, чем Серега. Губка никогда поражника не гнали на домбасе. Мы все делаем так, чтобы гулять земля под ногами. Не надо спорить с нами. Мы преданные стражи этой семьи. В галереях подземелий тут живут машины, железными зубами пожирая платы. Чёрного золото, да, это наша мечта души. Оживают здесь твоими огнями. Ищи ответы для себя, малыш, в нашем стали, потому что не было ещё проще в тоскской стали. Все это не может вызывать сомнений. Ведь Донбасс никто не ставил на колени Зорная дыра на желто-синей карте Украины Индустриальные картины, терриконы как руины Трубы из заводов отпирают небесные своды Как колоссра доски из полины Из битона магистрали, как параллели Меридианы, железные дороги Сентромироваться враны, серые кварталы Размеренный темп жизни венок, вольтся до калины Настоящие мужчины, где на вскрытых ветках раны Никогда не ждали от богов небесной маны Неустанные я к цели В реальность планы обрели иммунитет Есть некорсованный донбасский менталитет Хип-хоп отк Жди мы соблюдаем И народное дело в своей среде Мы отрагаем Хорих виен Не устоять под напором Львиной зная Чужак попавший в ряды Прайда Не выживает Салвай Донбасс Салвай Донбасс Чужак попавший в ряды Прайда Не выживает Каждый знает Салвай Донбасс Чужак попавший в ряды Прайда Не выживает Каждый знает Салвай Донбасс Встроенные красавицы Степные амазонки Корни рода вольного истоки Ему мы отдаем сердца и посещаем эти строки Танбасс Солбай Донбасс, Савай, донбасс. Сквозь камни и асфальт прорастают входы Солбай Донбасс Короткие листерой бороды Мы родом из Донбасса Отрого ворота Сила черного пояса, голоса Донбасса Удар любой фразы, природе не под власти Но на Санбассе твои припасы против стресса Это хип-хоп и скизы уличных агрессоров Сила, Сила черного пояса, голоса Донбасса Удар любой фразы Социалисты против света – это хип, оппозиции уличных агрессоров. Сила черного пояса, голос аданбаса, удар любой фразы, природе не под властью, ну нас забастовка. Самбайданбас. Света – это хип, оппозиции уличных агрессоров. Самбайданбас. Голос аданбаса, удар любой фразы, природе не под властью, ну нас забастовка. Самбайданбас. Социалисты против света – это хип, оппозиции уличных агрессоров. Самбайданбас. ダンバー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 山の人たちにとっては、山の人たちにとっては、山の人たちにとっては、山の人ダち パターンも一緒にパターンも一緒に ジャズのメスティン・ジャレクシスティン・スターのクメスティン・ノパ・カエディ・ファイナー・イタチ・ウォーカー・エキプト・ミューネ・イルリン・ストーチ・ボーティ・プラド・ウィロシ・ベイア・コブラザー・ブローキャップ・アブラザー・カエディ・サー・ダー・ジャズ・ネ・メスティン・ジャレクシスティン・スター・ネ・クメスティン・ノパ・カエディ・ファイナー・イタチ・ウォーカエディ Едины альянсы в России и Сомбаза, можно невозможное и убрать за разу сразу. Дать шансы делиться, но не дать уйти. Врагу ну не один, а От за ответственности нести добро, но подкреплять добро силой. Порой необходимо, неоспоримо бедьема. Европа тоже видела и все тут трибуналы сурового, хотя ему муди мало такого накала еще не видели. Готовьтесь на хола на палмам, на мощность и точность не жалел стариков, потерял свою старость, детей не жалел, ничего не осталось. происходит малость осознания. В внешнем голове большой не помаслян политические игры. Политика двойных стандартов сегодня в моде. Простые вещи понять, и здесь должны грозить. Они не хотят понимать, а там бегут люди. Там сейчас где? В этом Евросоюзе, а на границе случится на Надо. Люди просто бегут из-за этого Ада. Там помощи просит, там просто спасти стыриков у детей. Мы такие Мы сдали отбор, отбросили газа Спаси граждан своих, это долг в нашей чести Она предъявляет, что мы в Саре напали Там другая страна, типа надо учесть、нет. А по миру в полна, Россия агрессор Все говорят, нами правит диктат А вы придите к нам в город И посмотрите, что там мы творим Не люди ответственные Кто здесь нападал? Кто защищался? Кто победил? А кто облажался? А зачем меч он поймал? Коплендер! Чон к нам придет от него и погибнет. Это не местный батцет Это столицко, люди нервные С затвором клацают, а будь не тянутся Укропов, мы крошим салат Этих неместных мы вежливо проводим в ад А ты давай зажигай фонари, родные Здесь улицы, дворы, районы Помнят и забыли уже Третье лето в этих свободных степях Спасибо матушке России За помощь в телах И тут как-то так, работа на износ Кто-то свободным станет, ну а кто-то Дует в нос, и стадо нестанет Части которых не уступит Балаган, а правда что правда прячу в глубже в карман. Она мне важна это лето или холодо. Фашистом бой мы как понятия не угорода. Моя земля не сломлена была тогда, не сдала на колени моя новая Россия. Она мне важна это лето или холодо. Фашистом бой мы как понятия не угорода. Моя земля не сломлена была тогда, не сдала на колени моя новая Россия. Жизнь такая, ебучий случай Сегодня ты фартовый, ну а завтра злые пучи Народом правит царь, без царя в башке Мы тут тихонько заживем, а вы как кот в мешке Ну че, животные, прыгайте дальше Наши глаза чистые, ну а ваших, сука, фальш Блять, немного потерпите и устроим фальш、он. Немного потерпите и устроим фальш、он. Там дурачок порох, покупает мерседес Ему война не важна, смерти так попрой, обезья А молодой сам идет в военкомат балбес Потом газель с грузом 10 доставят в подъезд Да ты хорош уже, проснись там Украина Твой народ с каждым днем съедает панихида Опять эпоху важен, а ворот бабла Обама Слушайте, денег дать, значит до смерти стоять Она мне важна, это лето или холода Слушайте, бандеровцы ебаные Да, моя земля не сломлена была тогда Встала на колени, моя на ворот Россия, а нам не важно это лето или холодо. Фу, Фош... слушайте, бандеровцы ёбаные. Моя земля не сломлена была тогда, не стала на колени моя новая Россия. На это лето или холода. Форш Стамбул мы как бы не тянем города. Моя земля не сломлена была тогда, не стала на колени моя новая Россия. フォッシュスタンプルもイカクペニティタニムカラタマエセメニスウムリナプルセクダ Instala ナカレディモアナワロシア Lana カレディモアナワロシアティタニムカラタマエセメニスウムリナプルセクダ Instala ナカレディモアナワロシア Вот тогда не стала на колени, тогда не стала на, на колени моя, Слушайте, не стала на колени моя новая Россия. Слушайте Бандеровцы Йобаны. Не стала на колени моя новая Россия. Слушайте Бандеровцы Йобаны. Слушайте Бандеровцы Йобаны. Не стала на колени моя новая Россия. Слушайте Бандеров. ソシティ、バンダラフセヨーバンソシティ、バンダラフセヨバンシティ、ンラフセヨバンシティ、ンラフセヨバンシティ、ンラフセヨバンシティ、ンシティ、バンシティ、ンシティ、ンシティ、ンラフセヨバン ソシティ、バンダラフセヨーバネ。ソシティ、バンダラフセヨーバネ。ソシンダラフセヨーバネ。 На искоркина, будем пиздить тебя палками, битами бесполными и для теста скалками. Заебали нас давно, но вы уже за рамками. По земле размажем в сажу, закатаем танками. Европа не поможет, хуй поможет вам кличко. Ваш кличко давно на запад распродал свою очко. Рваные шорпы и хуйло, простите люди за мат. Поветки ну на бой, надо было автомат. И швам сухом захотелось много вкусного, вкусного хотите пососить их хуй и рус. Живите, снова хотите, пососите хуя русского Живите, не тушите у себя там с Днепром Со своим бандеровским, раскуроченным дуплом Рады будут ваши кровные братья-ляйки Перед дедушкой Адольфом раздвигали ляйки И как бы не было, но я буду каждый час Повторять неистово Бандера-пидорас Я не видел, где правда и не знаю, где ложь Но в одном меня точно хуя ебешь Я мечтаю и желаю, что хотя бы раз каждый на земле сказал Бандера Педарас, Бандера Педарас, Бандера Педарас. Я не видел где правда и не знаю где ложь, но в одном меня точно хуйня ебешь. Я мечтаю и желаю, что хотя бы раз каждый на земле сказал Бандера Педарас, Бандера Педарас. Бандера пидарас Слушайте бандеровца ёбаная Бандера пидарас Слушайте бандеровца ёбаная Бандера пидарас Слушайте бандеровца ёбаная Бандера пидарас Янукович пидарас и пидараска Юлия Для каждого из вас где-то отлетая пуля Кто из вас блять хуже я не знаю все равно Каждый царь для каждого по-своему говно Я знаю лишь одно сколько на Майдане смертей Мало дело знаю но да хуящий день били все но пути по пути кричали не бей фото и видео считали не считая людей за помощью вы обращались Террористам платили духу ямазовки, типа активистам расхуярили весь Киев всю свою святыню, легко как мярбус костями опустую тыню. Правый сектор блять отличное реалити шоу, всем пизды раздали, значит будет хорошо. Но Соси Бандера, Руски наш великий дрин, Русь за нами, Украина русская и русский Крым. Я не видел где правда и нет Русский наш великий дрын Русь, за нжо Ано Саси Бандера Руси хорошо Ано Саси Бандера Пидорас Ано Саси Бандера Русский наш великий дрын Русь хорошо, нос Саси Бандера Бандера Русский наш великий дрын Русь за нами Украина Русская и Русский Крым Это блять отличное реалити шоу Всем пизды раздали значит будет хорошо Ано Саси Бандера Русский наш великий дрын Руй Бандера Русский наш великий дрын、Русь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 Бандера, Слушайте, бандеровцы ёбаные. Бандера пидорас. Я не видел где правда и не знаю где ложь, но в одном меня точно хуйня ебёшь. Я мечтаю и желаю, что хотя бы раз каждый на земле сказал: Бандера пидорас. Бандера пидорас. Слушайте, бандеровцы ёбаные. Бандера пидорас. Я не видел где правда, не знаю где ложь Но в одном меня точно C**** на ебеж Я мечтаю и желаю чтоб хоть-гой раз Каждый на земле сказал Бандера підор rat Ббандера, підор rat Я не видел где правда И не знаю где ложь Но в одном меня точно C**** на ебеж Я мечтаю и желаю чтоб хоть-гой раз Каждый на земле сказал Бандера підор rat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 「絶対に不幸せを見せる」 Борю не табак, чувствую себя ништяк Рассуждаю слух о здравых вещах Мой дом очаг, где взрывы по ночам Мы те, кто ходят босиком по лезвию меча Не расслабляй батоны, батоны доставай Прямо сейчас мы начинаем бастовать Мы их пришьем, у меня ружье и глупыма Разобраться это не проблема. В любое время готовы выдать куплетов хитового грифа. Мы жили забито, нам набиты манаты, тонна. Я помешался. У вас нет ужанцев. Режительный настрой, я готов сражаться. За свой достоянный голосил я. В моем сердце новороссия. За свой достоянный голосил я. В моем сердце новороссия. За свой достоянный голосил я. В моем сердце новая Россия. За свою стоял не бросил я. В моем сердце новая Россия. Наша республика наша болота. Мы за свободу кровью и потом. И не хузи туда лезть, это дело чести. Тебе домой идет посылка, это груз двести. Не бросил я. В моем сердце новая Россия. Стоял не бросил я. ワンシップセンナワローシアワローシーラフワンシッス、ヤンシッップセンナワローシア、パラピダラス。 マンシェルツナロースイヤーナシャレスプ ублика наше болото мы за свободу кровью и потом и не хуй сюда лезть это дело чести тебе до бандера ф и д о р а с Яз двести, запах пурах и город греха, и мы с ним за одну набиваем меха. Нашли взять в осаду и на бардаж. Это горячий Донбасс, а не теплый пляж. Плясать под тутку мы не согласны. Мой район остается самым опасным. Зона свободы, зона аду. Отсюда целым домой не вернется никто. И、да、не надо тут играть на публику. Это Донецкая народная.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 パンチェスのロシアパンテラピタンラピタラスイッンラピタラスイッンラピタ ペペルティン、カスリン、スパンパスリン、アビシャネプスリン、イカキン、プリミサ、バイユス、ナセカン、ビリ、デユプリビア、ユガワス、トシンパセカン、ダワスタワー、ブラタ、ケース、ペグナパー、プリオフ、テンパセカン、ダワスタワー、ブラタ、ケース、プリビア、ユガワス、トシンパセカン、ダワイユス、ナセカン、ビリ、デユプリビア、ユガワス、トシンパセカン、ダワスタワー、ブラタ、 Здесь、бег на байк против автомата Работает град, знает солдат, что не спит, мать ждет дома Но это ночью тихо, немая кома, немая кома Там, где не вернуться домой На самом деле здесь знают, кто из 100 героев Кто с тобой до конца, до победы славного Своих не бросим, русская православная Для каждого бойца до конца, до победы славного На поле боя, русская православная То есть ли ты?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 ピアワー、ワイワー、ブラッツリ、ス Сразу бы вас ненавидел за убийство, вручают награды нацистам. За оборону дома кличат сепаратистам, игра нечистая у подлых трусов. Недолго крутится колесом на зеленых кусах. Весь этот пусор вон из дома, под бой на гана. За трудовой Донбасс, за тебя от веса, мама. В городе драма, город в кольце гвардейцев. Если не понял, тут кисломин красноармейцев. Если не понял, сиди дома и плачь в подушку. А мы вернем двух старикам, за это выпьем кружку. パンデラピ r ラス。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 人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、は、人は、人間は、人間は、人間は、人 えっ пришла пора браться на помощь гратем выдвигаться братство на то и братство чтобы в трудный час собраться нам рассказала звезда то что наш брат где братик ты где мы идем к тебе такая жизнь увы никто не застрахован братишка ты держись ведь уже не далеко нам вместе нам все по плечу вместе все преодолеем спинак с пене любого врага одолеем их час настал А это значит небо за нас, а для них отчет обратный начен. А что в конце? Тот, кто останется цел, он доберется до цели, возьмет ее в прицел. Выстрел прогремит раскатом грома. Каждый из нас одной ногой у там, другой у дома. Это понятно, ну а что потом-то? Мы оставим место для потомков. Наши узы прочней каната, прочней каната. Мы брат за брата, мы брат за брата. Пускай забрать сумма, я брою со кровь в одной руке ока, а в другой граната. Мы брат за брата, мы брат за брата. Будет сражаться вновь и вновь. Только держись, братуха, не пуха Жизнь такая штука, или пруха, или не пруха По кругу, с поворотником на повороте Кто-то не против, но меня так жить уже воротит Этот сценарий тщательно прописан И каждому дано быть в этом кино артистом Но этот сюжет пролетит со свистом А сценарист так и будет крысой закулисной Поэтому ты должен быть быстрым, как выстрел, на шаг опережая чьи-то мысли. И пусть гадают, кого унизить, а кого возвысить. Но выстоишь ты или нет, решать тебя зависит. В жизни нет невыполнимых миссий,、в、смысле. И в прямом и в переносном смысле сегодня нужно всем выйти из бетонных стен, сломать систему, чтобы не быть белкой в колесе. Наши узы прочней каната, прочней каната. Мы брат за брата, мы брат за брата. Пускай за брата схуя умоя прольется кровь. В одной руке ока, а в другой граната. Тут брат за брата, тут брат за брата. Будет сражаться вновь и вновь. Наши узы прочней каната, прочней каната. Мы брат за брата, мы брат за брата. Пускай забрать свою моя прольется кровь в одной руке ага, а в другой граната, другой граната. Тут брат за брата, брат за брата. Будет сражаться вновь и вновь и вновь. формы создадимирный круг пока еще жив пока что не друг пока же мир умер и кто наделит друг вроде не туп вроде не глуп дайте нам руки руформы создадимирный круг пока еще жив пока что не друг пока же мир умер и кто наделит Я братан за мир во всем мире всю политическую грязь слил в сортере. Тут бойня, братья бахают как по мишени в тире. Тут все прямо в эфире и нету перемирия. Нам есть чем дорожить, да, живем за гроши. Они хотят нас задавить, в спину ножи. Они тонут в алжи, в этом ты хороший. Они специ людям на уши навешивают лапши. Жаль тех пацанов, которые гибнут на поле боя, но это за дом родной, за родных это святое. выпим пусто стоя, они этому стоят, их дело непростое, память пацанам достойным, память пацанам достойным, память память пацанам достойным, память пацанам достойным, стоит их дело непростое, память пацанам достойным, память туп вроде не глуп, дайте нам рокеру пармы состать мирный грубнём Память пацанам достойным, пацанам достойным. Память, память пацанам достойным, пацанам достойным. Память, память пацанам достойным, П -п -п -п память пацанам достойным, достойным. Вроде не туп,、у. вроде не глуп.、У. Дайте нам рокеров, пормасастанем мирный круг. Пока еще жив, пока,、да. пока что не труп.、True. Пока же мир умир, и、дружи. кто на деле друг? Привет, друзья! Это Сепаратистское Кеппоп Радио. С вами миксмастер Фрик, он же Диджей Фриксан, Фриксан Дини. Эй, эй, эй! Я, прекрати. dot. blogspot. com. Слушайте нас. Там мы поздравляем всех、э, жителей Луганской Народной Республики, а также всех друзей, всех, кто нас поддерживает с днем Луганской Народной Республики, всех, всех, всех, всех, всех. поздравляем с этим праздником, друзья. Но война продолжается, и мы не останавливаемся, мы продолжаем бороться против фашистской киевской кумты, которая продолжает нас бандить. Говорю потому, Нет, как чувствую, проблемы, я для себя живу На линии фронта, друзья, побила, это не игра, побила, на самом деле война, это очень война, плохо надоело, Хватит, я знаю, в Киеве, сука, мне хватит Ума на то, чтобы понять, что схема не прокатит Не покорить Донбассилой, мы непобедимы Пускай сепаратистом буду, но зато не пить Вроде не туп, вроде не глуп. Дайте нам пидам Василай, мы не Паби Дима. Пускай си баратистом буду, не баратистом буду, но зато не пти баратистом буду, но зато не. Вроде не туп. Покори Дам Василай, мы не Паби Дима. Пускай Паби Дима, пускай си баратистом буду, но зато не. スキマにプラカティスニパカリダンバシライムニパビチマンポシェスパラティスタンプードノサトニプードポシェスパンプードノサトニプードポシ どうしてどうしうしてどうして Построй дом, порядок в нем, как мы живем Я прошу Бога, прости грехи Дай белый свет всем, кто погиб Обереги, дай нам пройти Народ русский обед Не о мир помирит В столице свинцовая пуля Лети, и Бог защити и Отец, за город, который построили Мать нам нет и приготовит Мне вступят на землю врага нога Боже, прости меня Боже, прости どんど Бародистом буду, но зато не пить. Пускай все бародистом буду, но зато не пить. Пускай все бародистом буду, но зато не пить. Русские козлы, вроде автомат. По его доклад на полях град едет танк. Луганск семья моя, хочу я лучше жить, хочу, чтобы простолюдина из гордости ужесты. Досмело смотрю в небо, стоя птица. Тир зета моя.、Жизнь. Пацанам ВДВ ДШБ Республика 2015 Тим победу Защита Родины и дом キスワイン、トゥーブネマメント、 どうしてもいいです。 私はパと一緒にいるとをに、私はパーティーズと一緒にいるときに、私はパーティーズと一緒にいるときに、私はパーティーズいるときに、私はパーティいるときに、私はパーティいるときに、私はパーティーにいるときに、私はパにいるときに、私はパーティーるとと一緒にるときに、一緒にいるときに、私はパーティーにいるときに、私は Пройдем, не забудем они, но у нас в груди уже не вырвать нам родина есть и будет напрямая всегда. Поднимем родные края, испугайте свои трудный момент. Пройдем, не забудем они, но у нас в груди уже не вырвать нам родина есть и будет напрямая всегда. Демони, но у нас в груди уже не вырвать нам родина есть и будет напрямая всегда. Демони, но у нас в груди уже не вырвать нам родина есть どこ行くの 「イカにフェクトうてるかストラ」「とるとる」「とるとるとる」「 ウィルドンパッカーラッバンバ Все, что вы видите, это мы все сделали Пробивались только вверх, словом давали основу Создали крепкий фундамент для собственной опоры Снова бьем этими словами прямо вам по ушам Говорим про реальность, а не летаем в мечтах Рэп это не просто хобби, рэп это наша жизнь Рэп это лукарь и словом, и мы пробьем путь ввысь Эго, гонгаж, сломан, дай мне Москва Через землям плечи プレッシャーエプランニカエクシントルクエストウェイエレベンバワーストーンロンダンゲンマワチリストンバスケットウェイットウェイエレベンバスケットウェイ Я, я русский, и я этим горжусь Я православный, за родину свою бьюсь Станем плечом к плечу и всегда впередим Русский народ вперед, мы победим Я умру за родину, я патриот Если враг придет, я пойду на фронт Если война уже у порога Я не жду повода Я убиваю сходу Если кто-то посигнул на мою свободу Я возьму волю в кулак И буду драться Я вольный русский человек сроду И до последнего буду за семью сражаться Пришло время показать себя Делик, запеть свободную песню Как раньше пели Показать, что у нас есть держи Своим порядком быть всегда приверженным Я русский ブラック、ファイスミシビアフリキサプリチブレイスイゴチアパウエスタニエチビアスダスウソパ у ソンガ Мы должны победить в этой войне Горючая смесь течет в наших живых Изменить мир к лучшему в наших силах Поменять себя, вот главное Иди за мной на дело правое Я русский, и я этим горжусь Я православный, за родину свою убьюсь Встанем плечом なにわ男子の人たちは、なにわ男子の人たちは、なにわ男子の人たちは、なにわ男子の人たちは、なにわ男子の人たちは、なにわ男子の人たちは、なにわ男子の人たちは、 「や prawa、網を下ろす」「網を下 Я русский, и я этим горжусь Я православный, за родину свою убьюсь Станим плечом к плечу, и всех опередим Русский народ, вперед, мы победим! Победим! Победим! もう一歩でジム、バリジム、バリジム。 クロワ о ワやミアサ тела Погибших ору нето без приказа каждый день это ад. И новые повестки вызывают новых трепов без слез. Леумиский приказ это бог приказ, это сила пожирающая души. Военная машина по уставу мы живем, боюсь, с день это дня старая списках не видеть знакомого лица. Сегодня пуля зацепила, завтра призван будешь ты. Храня своих друзей, бивая в землю кресты. Твоя кровь это деньги, правители военных твой шанс один из миллиона выжить. Наверно ты уже не человек, а лишь арм. Страны таких парней полон мир Все они ждут своей судьбы В детстве оружие было примитивно Да ты играешь, как и раньше Но ставки подняв дома, не шатом Что выживешь, наверное, на кону Твоя жизнь и тот же и устал А ночи до времени атакующих ударов Ты стоишь на посту, отвечая за взвод Твой выбрать... против... Стрелы, кровь, кровавое мясо Тебе... Да без базара, вопрос лишь в том, кто первый умрет. Доли секунд решат целые дни. Вражеская мощь отдаляет и пригрозит сам себе. Говори, жакурат, не смотри, отряд не выдержит скоро. Таких ударов лошмятся стрельба и будут новые жертвы под обелием огня. Не выстоять никто, и скоро все утихнет. Ты будет как прежде, кто-то спросит кого-то, да ради чего. За что воюем, мой брат? Но лишь в ответ тишина и хоронят за спиной молодого пацана. Отряд не заметил потери бойца, и каждый солдат ждет своего конца. Отряд не заметил потери бойца, и каждый солдат ждет своего конца. Счастье родине поломала жизнь человеку война. А любить дурая все равно что делать не понимая страдания убивает. Она сытая и голодного не понимает и нам не воспринять. Это серьез мать над могилой голову склоняет, она не может говорить, ее глаза полны слез. Сгорают дома, сгорают города. Сгорают страны, жизнь сгорает до тла История войн — это тысячи страниц Никто не увидит боями забранок лес Человек родился, человек умрет Если в него пуля попадет Человек родился, человек умрет Если в него пуля попадет,、И、идет война で「ですのばでなすこのばので Бессонница пошла в мой дом, нарушив глубину покоя Я как в безоблачном бреду, плыву по улицам и скроем Я далеко, здесь тишина, лишь дождь тревожит струны нервы Я далеко, а там война и хум пронцает пули к небу Душа болит, болит за глаз, за тех, кто так поклонен ночи В дно сожженных колонам смиряно не стреляют очи А сердце бьется на куски, дарю любовам по кусочку Пусть согревая от тоски, поможет выжить одиночкам Я не делю вас на чужих, мы все свои, мы все родные Под звук несущихся мы шли, не слышно стонов анонимных Ай, Хочу быть среди вас Делить горящие рассветы Единым воздухом дышать в потоке С неостывшим пеком Я буду с вами до конца Я буду думать и молиться Мне снова ночью не до сна От мыслей не освободиться Я буду с вами до конца Я буду думать и молиться Мне снова ночью не до сна От мыслей не освободиться Рисуйтесь, прошло, мой долг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 キャベツなーチ、アズルバイデンゴー、ビーデンティー、ガバレット、トルカ、ビーデンテー、ワッドコーチ、ミス、ミス、ミス、ポットネーキ、アズルセーブ、キンシモエト、ブレット、ボーダー、マイアシス、キンテー、シンボル、キュッテー、ワッドカケ、トゥシャ、フェンシャ、トゥア、ビデオ、アトゥエット、プロス、ナンシボー、アイトゥ、シャー、ボー、リ、リンキュ、ディベレット、キュッシュ、トゥア、シェア、マス、サボーダー、ティー、プロス、ティー、モア、アトゥ、アシェア、サバイ、 Это мои последние строки, новые строки Да, я родился, я умирал от порода, провода в сток Переносил немного шарфов, меня выпускали садили за, за чужие сроки, это мои последние строки Новые строки, это мои строки Это, это последние строки Строки, строки, строки. это все s t h a t r Slap i s <laughs> l a t s <laughs> l t Slap t l a p i s t Slap t s l a t s p it. Slap t s l a t s a t Slap i s l a t s l t Slap t l a p i s t Slap t s l a t s p it. Slap t s l a s t Slap l a ストーリー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 ストラキューやった。 h e y y e a h y e a h y e a h パウセイゼンレパウセイゼンレパウセイゼンレ Лазияй на земле и на небесе. Это сотит твою мать во время войны. Времени нет. Время остановилось. Все внутри замерло. Все изменилось. Жизнь стоит ничего, как помечтать, да? Но она дороже, это дорого. Стоят время и года. Это наш всегда, как бесконечность. Господинем блять человечность. Моя жизнь теперь горит без тишины. Запомни, только камни, пыль, холодная вечность и холодная вечность и холодная вечность и микрофон всегда включен онлайн. Я не огнемуф. My life. Микрофон всегда включён Онлайн, я негачон My life Луна всем нам одинаково светит Сулу-Нейтив не терпит удары в плите Со мной там блюдный южный ветер Играем в шахматы со смертью Шагают по квадратам с хаты на хаты С квартала на квартал Воин бомбатый, закон МААТ Против автоматов, брат, пути аккуратнее Донбасс найти на карте Они не могут быть как мы Их нет, не это невыгодно На костях строят пирамиды Стервятники кормятся падалью Но даже ангел падал Когда и придумал, что он лучше человека Прогрессатом нововека, это Это невежество, лечит это табло, а надо делать прививки от вежества. Все вокруг это матрица, скрытые таланты, безнадобности, спрос на модное говно и коммерцию в блогерских. С моим пацаном музыка помогает в подвалах греться. Представь до сильбор, мой рэп уличный цикомный хор. Скажи что-то в сторон, военная пропаганда это не реклама. Underground без биара, сам ты на гумарах и диколаху, это суперопублика. Ребята, капите процентнике, ваучер с кептики. Платину дают даже петирам, так что не показатель. Мы рэп террор матего, уличная альма матерми. Я ломать пространство в треках мое время эфир. Я хип-хоп и я говорю вам мир. Микрофон всегда включен онлайн. Я не огорчён зулу one love. Микрофон всегда включен онлайн. Я не огорчён зулу one love. Слушай. Я широкий、а? спектр моего гетер заобновлять нереально зачитаем обед Приветствую с респектом подтягивать дистанцию энергию сейчас мы разделим пополам Я Виктор фанат пышных застольи эксклюзивный кайф как всегда на повтор на районе Рудин но не падаем в виду каждый индивид из комедийного фильма жрать крока и разлук даешь веселухи во всяких пацанов тает невинная шлюха получается грязь но выходили реально душкаливает молодой カイ、マップゲーライト。 С этим все понятно. Следующий слайд. С добрыми сердцами, открытым, интеллигентными битами, одновременно голодные и сытые. Ува, парень слайс вилега, только попробуй ляпнуть, что это не тема. Бит грязь, братуха на губе сильно. На зуба этот трек озирный. Ува, парень слайс вилега, только попробуй ляпнуть, что это не тема. Бит грязь, братуха на губе сильно. На зуба этот трек озирный. В этом бесе есть упрощение. Живой жизнь, то список, парень, сбейся Рэп моя крепость, мой кризис На пару с челом, что как брать на близко Вы думали, мы думали, думали, думали Мы думали вместе, нервы хейтара в лесте Мы потребляем, да, только то, что повесит Долой от глаз, нос, росток Теперь в глазах восторг Но пообещайте, у вас друг Не исходя исток Мы с ведьма событий пофер И только тогда после нас вот потоп А пока тонкий лёд под ногами хруст А мне задача в драках захуяча Старый пальчик, поймите меня, браться с вети, нас не справит ни нарколог, ни экспертиза. Рэф чистом виде, строго тих среди, только хорошо прячет бумаги кабатовидные. Прошу простить внешний стиль, дешевый запах эти колонна, свою батю батюю запил нам, за тут на режущем ветру тяну срыва ладони. Ай, люди вовсе постаруни, без сони за временем грунится, под глазами пара мешков, сердце сила пары две шков, что не даёт себе усомниться. Причины создавать только новых хомяков. Пани сзади лега, только попробуй ляпнуть, что это не тема. Бит грязь, братуха на кубле дисильный, называй этот трек озлый. Пани сзади лега, только попробуй ляпнуть, что это не тема. Бит грязь, братуха на кубле дисильный, называй этот трек озлый. Присаживайтесь поудобнее, слушайте внимательно, это познавательно! Большая ли разница между жопой и задницей? Мне все равно, где ты живешь. Хай, твой край славится. Я не вижу пропасть между словом расизм и национализм. Для меня сюрприз узнать, что киевляне ненавидят москвича. Русские ненавидят чечена с горячая. Вот задача решить проблему цвета кожи и в паспорте метки гражданства. Все перемешалось и нет на мир шанса. Ну ладно, допустим, я пойму расизм. Но что такое национализм? Вроде один народ, один цвет кожи. И то проблема. Язык выучить сложно. Мехах выть и маскали по-моему пофиг гривны или рубли. Главное будь человеком, говнюков везде хватать. Жаль, что это не каждый понимает. На войне сразу ясно, кто твой друг и родственник. Много людей к семье относятся косвенно, много отпрысков, как от родков. Какой там свой в доску, старая как мир тема. Не держи возле себя людей, которым до тебя нет дела. Я сел собаку на предателях и ненавистниках. Вруны пытаются уязвить твою истину. Думают, что знают, как ходить、Fuck. в своих туфлях. Я пишу под мостом сообщения углами. Ты не носил мои штаны, которые мне подогнал сосед. Так что Бали рассказывают другому, что мы. Рэп-бред, слышал меня внимательно, Кент Дома остались геды, давно не вешал на провода Вернусь домой, сделаю все как всегда У меня Покол, миллион планов и тоска по дороге на битошке И южный КВ тоже трошки Боже, храни моих, Бог вселился в мой стих Вчера опять бомбили мой нейборгуд Не спрашивай кто, какая разница, там ведь люди живут Политика это спрут, а Покол, люди ни за что молодец, мрут Они двойную игру ведут Кто тут наша, Украина или Раша? Покол, ну ты садись, бред, бред, бред, бред, бред, бред, бред, бред, бред, бред, бред, бред, бред, бред, бред Какая разница, на каком языке песни поют? Лишь бы права за душу. Покол, я слышу, я как кричат ужь, и два часа ночи держу ушки на макушке. Кушину подают бомбы и мины, ки своя мина, понятно почему. Тебе весело, пока ты сам не почувствуешь. Я, я верю чуда. Беженцев зовут иудами, только Бог судит, в палачи заделываются люди. Ненависть рулит, какой там национализм, это болезнь, как и расизм. Покол. Ненависть вызревает, ее выращивали долго. Ну да ладно, с Богом. Вот она, ваша ненависть красивая. Пестуй ее, да хо хо хо. バカ я ス・プ л о т ン You know, w h motherfuckers, you know, what for? For call your validations, f u c k motherfuckers, you know, I can't stand you. For for call your validations, f u fuck c k Motherfuckers, You know I can t stand ya, just pop a watcher Don't you hear what I'm saying? <laughs> it is chill from the deep, from the motherfucking street <laughs> Talking about politicians, <laughs> fuck that <laughs> <and> shit <laughs> My words are not complete But I know what I know, that's what I got 27 years ago When I was born, that's o l my own way、yeah. That's what I say, y a、yeah. Fuck it, bullshit I w o n t be afraid, I'm not that terrible r h t m a n I'm a n o t a fucking prisoner in this fucking cell f r e e z y I'm a r a p p e r I u c e r ring my bell I just hate politics, I'm fucking motherfuckers But w e w e kept the p o we r a n d play e d t h e game Shitty bastards without any shame He hoped that we c a u l d have good luck I know that Pata shot me up, but I don't give, give up f u c k I say, fuck all your politicians. Fuck, fuck, all your politicians. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, all, fuck your all your politicians. I just wanna say fuck all your politicians. Fuck, wanna say, fuck all your politicians. Fuck all y dumbass. Fuck all y dumbass. <laughs> fuck, <laughs> fuck, fuck all y dumbass. Fuck all y dumbass. Fuck all y dumbass. I just wanna say fuck all your politicians! Stay like t h o n b a s o n y in f r u n t h e of m i e t e r I'm Stay s a fuck all your politicians! Fuck fuck fuck all your politicians! Fuck <laughs> fuck. Fuck, fuck fuck, fuck. fuck all your politicians! I just wanna say fuck all your politicians! They got the energy to fall their shitty mind, s but this problem has different sides! Some just can't understand, come they can't, but I don't g a r e about shit l i g o an a go ファンレットネットネットネット Если я слушаю кусок джаза, вы узнаете, что такое джаз. Слушайте хороший музык, светлый музык. Микс мастер Фрикмен. Спал и видел новый день, он так похож на чудо-тень, Ту, что бежит по ступенькам, здоровенький полый, не отчаивайтесь, Хохлы, люди вечно прячут страхи, сахар бешено растет В крови у людей обезбошенных, будь осторожен, со здоровьем, Ведь его не купишь, как мороженое, молодежь с кормежкой прогадала Тысячу раз, чипсы, кока-кола убивают вас, разлагают печень, Длинный перечень компаний, тех, что кормят вас говном, Без гомофон, только проживай, В том, что давно товар не сертифицирован, так и в медицине люди глупцы теряют разум в соцсетях особенно. Мы теряем там детей. Встретить меня на другом конце мостика, где есть проход в новый город, где иной подход, где в обиход идут другие ценности, где меняют спокойно на пусок хлеба драгоценности. Что такое пусок золота против безгрешнего каша? Ты наполнен страданиями и болью чаша. в равнинной очаша. Шоки земля от выхода к нашим и процесс самое истрепление круто налажен. Почей на водке бьют снарядами Луганск и весь Донбасс Похоже на то, что в жертву приносит средний класс Сначала вам отключат газ, потом перекроют кислород Вот вам же не машма, сеньоры, 2014 год Скоро занавес падет, и мы узнаем правду Только будет поздно, лишь зажгут память свечи в храмах и лампады Война порождает зло, освободись от ненависти, победу праздную Но кто-то пропал в неизвестности В похоронной процессе не сопровождают войны Слабят боль и разрушение, продолжают преступления Для не великие правители я бы назвал их истребителями. Зови меня поющий, я стреб. Земля всегда ровняет с знаменателем. Много фанатиков, много страстей у братьев. Под шум дождями к стейп и хэндсу в тайм кричу бонзай. Упертый как бык талавайский. Я заглянул в сознание. Это само созерцание. Оправданные действия негативно настроенных. Как ни грусти, все это попадает в кровь. Это наша биология. Не сочти за демагогию. Все-таки откуда берется божественный огонь? ディベル。<音楽> Российский хоп для голов, меньше слов, больше дела, больше хит, дальше слова, больше силы, мощней удар по уху ба, по дуку ближе нам без предел, и длань тоже так хотела, о чем мечтал найдешь здесь. Игра моя, битер семья моя, со мной само собой я не учитель, не наставник, молодых я дух я ми, меня не видно, но узкой ты чудо рапа, то есть баба российского, или попа для детей от всей Европы и весь мир ты не играй с ритмом и первым круживай там и снах на голову ряд стук, повернул шок, ты драк, плохов разбив. Сухой, бра, однопразие <свят> Наивность в чутке безобразной Типа слушай мой рэп, это не ерунда Живём в дерьме, да-да-да Понос, не вопрос, а уважение с гулькину Или с носатой гульни лапы руля у руля У штурвала ты, ищу убежал, летел, пустал, Спрел, вспотел, но не успел Я съел пирог весь до конца и не домой Анализируй текста, пока я сделаю из рифмы Каучуковый шарик и сыграю и в пиппо Мой речитатив, в допасе более полсотни вещей И、yeah. мне、yeah. не за одну не стыдно, не обидно, не обидно продажные вещи、yeah. Чистейший продукт, ты глумерат、yeah. различных、yeah. тем Кип-коп не рад, привет Кип-коп, но еще 15 лет назад Мы、yeah. попротались с、yeah. тобой, я、yeah. На ты,、yeah. ты, ты ты мой, я твой без、yeah. болты、yeah. Брат, никуда без、yeah. yeah. yeah. тебя, сильный горой за тебя Гумут вниз головой, басты, <постой> по, эс, ходят、yeah. yeah. Рост Кип-коп для голов, меньше слов, больше дела, больше хит, дальше слава Больше силы, мощнее удар по уху, бам По духу ближе нам беспредел, и к нам, кто же ты хотел О чем мечтал, найдешь здесь Рост Кип-коп коп для голов. голов меньше слов больше、но. дела больше хит дальше слова больше силой мощней、и、удар по уху ба, ба. под уху ближе нам без предел и лам тоже так отдел о чем мечтал、Найдеж. найдешь здесь мани майку майкера теперь застой серчай настал черед и мне сказать им пару слов вперед не лезу но и не хочу быть в базаре движение мозг впереди не знаю сколько будет но эти пару строк барит и, и мозг Хип-хоп, который я принёс, он не идёт из иголок Уж никогда, моя ведь рифма так проста, доступна Не режет духа, если ты не лох Не говори хип-хоп и сдох Пока я жив, он будет жить, а я уйду Придёт другой, а может будет не герой Но тоже будет он Творить хип-хоп по-русски Говорить назад нам просто Ходу нет Ответ найдешь Всегда у нас ты свой Постой, забыл тебе сказать Я Манни Майк Теперь мы вместе Продолжим старые традиции Сержа и Майк мы Дио Би Но мы Не забыли те, кто нам, как дороги Семья большая, да, у нас у всех Свои пути, мы не переходим Никому дороги Русский хоп, для голов, меньше слов, больше Дела, больше хит, дальше слава, больше Силы, мощней удар По уху, бам, по духу, ближе нам беспредел Излам, кто же ты хотел, о чем мечтал Найдешь здесь Русский хоп, для голов, меньше слов, больше Дела, больше хит, дальше слава, больше Силы, мощней удар По уху, бам, по духу, ближе нам беспредел Излам, кто же ты хотел, о чем мечтал Найдешь здесь А ты ж здесь? Здесь у нас это и есть. Я. Бек, Смостфред, Диджерич, Лавериду, Зуллу. Я еще не уложился спать, уж и пора вставать. Слышишь звонит будильник из-за нервной апташки мы отпьем чипчерик. Не можешь закинуть дня на дня ярдок снять мужик, хотя никогда капусту не рж. Для чечня это больше трудновой подвиг Это книга-рифма, пресс-мастер-прик Сочный бит мне ряду Подарил его братьяльник DJ Rich Лавшкаф, делал вещи с драйпами Меня это тешит и вдохновляет Мы сагу Zoom Nation продолжаем Следний фронт Азурс путь и помещает Русский фронт Представляю наш хип-хоп вам дом Из андеграунда Проник в недрах вселенной У меня САЛУВАЙ ДОНБАСС Прокачаю ваш пассив Свернул за уличный покол Залечил раны от потерь Донбасс не станет на колени Будет кусаться раненый зверь Поверить в то, что миксмастер фрик Говорит этот стиль Возник среди питонных плит Миру подарив яркий эксклюзив Сильный стих MC рифмует Бибой крутит Гелиграйтер рисует フィッシュファンクサンス、フィッシュファンクサンス、フィッシュファンクサンス、フィッシュファンクサンス、フィッシュファンクサンス、フィッシュファンクサンス、フィッシュファンクサンス、フィッシュファンクサンス、フィッシュファンクサンス、フィッシュファンクサンス、フィッシュファンクサンス、フィッシュファンクサンス、フィッシュファンクサンス、ファンクサンクサンス、ファンクサンクサンス、ファンクサンクサンス、ファンクサンクサンス、ファンクサンクサンス、ファンクサンクサンクサンクサンス、ファクサクサクサクサクサクサ ハハハハ ピタッラー。<音楽> Хотел драму, а получишь тихий ужас Ты будешь звать мама, прячь свои деньги под глубже Я знаю, кто тебе нужен, кого ты ждешь в Сочи, кто наш Доктор Ресса, Рорлин, прочь, мощь И мои ниндзя вокруг тебя слились контрастом ночью В ожидании и задании не спорят, не пророчат Уличные бойцы только и ждут войны Чтобы вонзить в тебя скорее свои стальные зубы Из мозговых хэсфилинг, кто сплетает балдину Обрывка в памяти воссоздает наптину Хочешь ты опробовать лирическую гильотину Непоколебимую, как и ибитскую пирамиду О, Если окажемся лицом к лицу, ты должен знать Я плевал на твою критику, свинцом к свинцу Если кто допустил ошибку, лицом к концу Зачем? Можешь лишь сосать мой член Не нравится? Уноси но свою задницу Тебе понадобится армия, чтобы сегодня с нами справиться Давай Донбасс! Ответ на вопрос, и если даже ты большой босс, мы слушаем сюда твой голос. Я... Я лишь бёс, кричи, стоп, ты большой босс, так получи большой отцов Все мои люди, как и пилот, не терпят угроз, угроз, угроз, угроз Старайся слушать ушами, аризатор Для тебя я стану лучшим другом или кровным врагом Уткнулся носом, с целым полком, стая волков Пути сражаться дальше, или оставь в покое микрофон Я не пытаюсь делать то, что мне не дано Я вижу мастерство, и вместе с тем вижу терьмо, которое... называют музыкой, увы только ты, другие называют это мусором, о да дар от бога, замечается тяжким трудом, хочешь играть пожертвовал в чем-то на кон в каждой игре есть свои правила игрок, независимо от времени место, обстоятельства дилеры, костюмер, дилеры, бизнесмен молодой, старый, любой породы всех мастей продолжается игра на крутые, ставки течения свобода и себя идут на крупные бабки, скажи мне Продать своих людей. Ты без денег, сколько людей не поверю в плевите боех. Кто не слуга? Я, я, я. Я вольный рост, с тобой я солдат. Силы не чьи, но у яиц. Войди, обещаю, злоба опасная, опасная, жне опасная. Спрос, прос, суки бей, соп, соп, не мир Брендель. ピザザ、ブラック、チーズ、エイエイエイエイ s イエイエイ s イエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイ s イエイエイエイエイエ a エイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエ a エイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイ В моём сердце ритм, в моём сердце бит, в моём сердце пастом. Паста улиц, масса наша, блядь, насрать на эту массу. Эти слова посвящают, посвящают свои пацаны. Они по-прежнему делают хуйню, мой снэк по-прежнему в стиле золу. Мой рэп просыпается, где на мне приплать. Мои волшки сложны во мне, где на неё супер, супер удар. Десёт за собой, бум, это моё новое. ピアノにまつわり プレックスカコンプレックス2種類のトクスカーのエスカーのエスカーのエクスカーのエクスカーのエクスカーのエク е カーのエクスカーのエクス у ーのエクスカーのエクスカーの т クス а ーのエクスカーのエクスカーのエクスカーのエクスカーのエクスカーのエクスカーのエク с カーの я с ス р ーの о ク температура сгорания. понимание д е л カーのエクスカー о エクスカーの о クスカー о не п о с т а в л е н の т о ч カー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 Stress. 3 d x r x. S. Stress. X. 2 j x d r 2 j x d r e j x d r 2 j x d r 2 j x d r л j т d r 2 о x d r 2 j x d r 2 j x d r 2 j x d r 2 j не r 2 j x d r т j x d r 2 j x d r 2 j x d т 2 j x d r 2 j x d r 2 j x d r 2 j x d r 2 j x d r 2 j x d r 2 j x d r 2 j x d и 2 а x d r 2 j x d r 2 j x d r 2 j x d r 2 j x d r 2 j x d r 2 j x и r 2 j x d r 2 а x d r 2 j d r 2 j d r 2 j d r 2 j d r 2 j d r 2 j d r 2 j d r 2 j d Моя фамилия слой дух Димирак. Я представляю так улицу его города движение реки Бурлатин на Волге, Си, Уф, Казань, Луганск. Я, пацаны, каждый делает свое дело, шагай смело вперед. Yeah. Сознаешь картину, бросывается в глаза траган. Видишь долину, а пустоши в очириночь траган. Имейшь воздух, врата времен теперь твои. Ищешь вокруг друзей, но находишь лишь свои ванты, грязные деньги, лживые деньги. По-разному меняют людей. Девушки перерастают блядей. Воины на улицах упацанов, повадки зверей. Хочешь не верь, а лучше брать и просто меньше пей. Сила, деньги, власть, только в масле, с этим трудно не упасть. С разорванным очком не быть гуманом, столица нет лучше, а сна с этим То ты есть, не ощущаешь своих людей. Лиза, Дзика, Фада, Флэг, Кош, ССМ, старый Рок, сынья от всех нас. Big Mac слышишь? Поднимай горшок, обсуждать СЛС и стальной гула. От нас и наших людей в недалеком еще Big Mac. Мастер нагребаем не по размеру, свои пастырь его власти идут по одной мазде, не по размеру, свои пастырь его власти идут по одной мазде. Мастер нагребаем не по размеру, свои пастырь его власти идут по одной мазде. Переваривают мозги отдельные молекулы атомы пробитали кости. Общая кондиция. Оставленная целью на данном объекте Разные формулы сковывает одна теорема Уничтожать слабых с низких шином Нгновенно пожизненная дилемма Всех лет с разомненно на Дыхать на долю получил метон Совершенно последняя дара Переплетают все теракты Как знакомые вещи, так и скрытые факты Всех врагов, всех, всех Под общий стрел Кто этого не хотел, тот и сбежать сумел Общие оковы сковывают наши руки Почетным орденом Награждают грешные судьи Все судьи 私が見たら、ガにとは、なぜなら、なぜ Сводов глупые, другие просто Дешевые картины сначала в кино Затем в отземке, вентрины Тихими шагами, передвигаясь Сквозь дым, окружаются в тело И в распечатление Все во власти, идут по одной масти Нагребая не по размеру Своей пасти, все во власти Идут по одной масти Нагребая не по размеру Своей пасти Ля комедия, жизнь трагедия Многие не верят, пока не проверят На своей шкуре, только тогда поймут На самом деле, а な, んんな か, か, たたたたののかなかや、ま、ってな <anal> いよ、キャッカーチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェ Попадать в положение, по-воему мудить Я выходить первым Средимся к денивым, суетливым быком Чтобы жизнь без работы, приходится кидать в лохов Потом мусора, суета, с днём будешься Бросить всё идти на дно, хочется И вот шкала жизни меняет направление Выходишь вперёд, пресекая черту, и вот забвенье、yeah. yeah. Я горжусь тем, что я сепаратист Я горжусь тем, что я сепаратист Все во власти Идут по одной масте Нагребая не по размеру в своей пасте Гермония, играющий смыслов Создает объем, как художник на холсте Пытается выиграть от маги дом Ворвался в твой безумный дом Прости меня, мой друг, пардон со всех сторон Куда не глянься, курят дрянь Мне говорят умнее стать Короче, пьянень я Усмотрел куда-то вдаль Мой взгляд был мимо тех На громождении Семь разбитых окон Выбитых в моих глазах Убитых драм Восток, ислам Кровь развилась вено Смейным ядом я назвал бы это наваждением Ворваться в полную стерео Квадро-звук в четырех углах Как в лапах леопарда Кто кричит в подварды, кто ты в багажниках Кто на место нет таких на карте Монаква, Монаква-канопля Походы на поляна с ногом И как тляж, шмотки завернулся Куда-то запулился, раскумарился Лирическое отступление, мое решение Вызов к борьбе быков, как наслаждение Внимание, я врываюсь к вам в сознание Что было ясно, кто я есть, скоро затмение Суицид давно дает свое влияние День за днем сверещу запах гниения Наступление врагов невидимого фронта Кидать на них раз в этом не вижу я понта Так день за днем, опуская руки С самоубийством день закончил и за какой-то суки Ну как живешь ты потом понимаешь Действовать поздно, ты сам но, это но, знаешь но, но, но. но зажигаешь на небесах еще звезду Кидают человечеству и каждому по вызову тебя вновь Зову, золотой телеск, тебя взываю, как исправить эту шнегу, я уй не знаю. Кидаем последними словами твой адрес я. Мне нужна надежда, что все изменится. Посмотрел куда подаль, мой взгляд был мимолетен, на громадные сцены распетых окон выбиты. Размышляешь на небесах еще звезды? Кидаем человечеству и каждому малышу своего власти. Не будет по одной массе на крибай не посмертно, убийца своего власти не будет по одной массе на крибай. ワシでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわしでわし Вообще человек добрый, но даже меня уже заебало эта хуйня. Но、ну, в общем, слушайте, Бендеровцы ебаные. Из картина будем пиздеть тебя палками, битвами бесполными и для теста скалками. Заебали нас давно, но вы уже за рамками. По земле размажем, сразу закатаем танками. Европы не поможет, хуй поможет вам кличко. Ваш кличко давно назад распродал свою очко. Рвана жопа и хуйло, простите люди за мать. Поветки ну на бой надо было автомат. И швам сукам захотелось много вкусного, вкусного хотите пососить их хуя русского. Живите не душите у себя там с Днепром со своим бандером.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 Что хотя бы раз каждый на земле сказал Пандера пидорас Янукович, пидорас и пидораска Юлия Для каждого из вас где-то отличая пуля Кто из вас, блядь, хуже, я не знаю, все равно Каждый царь для каждого по-своему говно Я знаю лишь одно, сколько на Майдане смертей Мало дела знаю, но дохуришь и идей Били все, но пути по пути кричали, не бей Фото, видео считали, не считая людей За помощью вы обращались террористам платили духу ямазовки, типа активистам расхуярили виски всю свою святыню, легко как неарбуз костями обкусую тыню. Правый ветер блять отличное реалити шоу, всем пизде раздали значит будет хорошо. Но Соси Бандера, Русь наш великий дрин, Русь за нами, Украина русская и Русский Крым.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 Ну что ж, друзья, на этом мы завершаем наш сегодняшний сепаратистский эфир. Простите за грубость, простите за матерщину, но это просто не избежать этого, потому что это был голос улиц, голос народом. То чем живут люди на улице, они об этом и говорят, и об этом нельзя молчать, just... поэтому пришлось вам послушать、э, немножко и грязи, ну и напоследок трек "Новый мировой порядок". Ну что ж, слава богу, завтра、uh -huh. уже be... 13 мая、uh -huh. у нас в Луганской народной республике,、э, к、uh -huh. счастью, заканчиваются ограничительные меры и、uh -huh. этот COVID-19. Сваливай с нашего района, уходи, уходи、yeah. с нашего района, оставайся fact, лучше дома и наконец-то уже сможем выйти из самой изоляции、yeah. и уже fact, спокойно гулять. Потому как, если честно, надоело оставаться дома, друзья.、Yeah. Всем、Could、мир back, с праздником еще раз, 12 мая, день Луганской Народной Республики,、yeah. победа、Could、будет за нами. Ну а Бандерцам песню мы уже поставили сегодня два раза, про русский дрин, думаю,、mm -hmm. им понравилось. Ничего личного.、Ага. Ха -ха. Победа за русскими. Мир всем.、Ага. Как бы не так, ты думал, ты один в этой вселенной. Не быть обыкновенным. Они прилетели на ковчеге Номок. Все произошло, аж взрыва. Амма дал всему форму. До того был Хаус. Планета Икс летает мимо. Это их звездолеты. Они добывают на земле золото. Сначала сами трудились. Потом инуаки работать на них согласились. Люди приблизились к ним, чтобы познакомились. Делили знания, пришельцы превратились в рабов. Изменению упустили шанс превратить их в рабов. Люди по сей день работают за доллары Анунаки скрываются во мраке Рептилоиды сидят в наших мозгах Нам их промыли в пирамидах Земзоводным пришельцам по сей нырели И следует кису Он поймет, что я не вру Спроси кредо мультфу Где он был и что с ним творили Многих похищали, они пропали без вести Они живут среди нас только на других частотах Нас превращают в биороботов Зомбируют телевизором и интернетом Они следят за нами с других планет Некоторые тут устроили себе пасхища И стригут наших баранов Люди ведутся на мировой обман Президентских ハハハハ Камеи Криста строят мировой порядок. Чувствуются духовных сил упадок. Не все так гладко. Земля как грязка. На ней сажают зубы драконов. Звезда Сириус идол. Спангосты питаются нашей звездой. Нужны трупы кровь и гости. Все войны построены ложами масонов, священные ордены. Люминаты в комнатах устраивают митинги, придут королевские интриги. У них голубые косы, у них вертикальные зрачки. Отвешаешь нагрудные значки, потом тебе рад, что ты герой революции. Но хитрый план, лишь комбинация, как подорвать один народ на другой. Они дали нам диктатора. люди поверили, что они боги конечно было дико видеть на вимане земноводное не образованные описали это колесницами потом зараоастрийцы придумали ад и рай чтобы напугать смертов все конечно боятся смерти и верят в вечную жизнь на небесах фишка в том, что там нет царства копите в душе богатство, а не в узлах и чуланах если бог наверху, то где высшая мерка, которой обозначен верх? все это помеха, сплетни, самый страшный грех но мы доносим на брата аж бегом а вдруг переломится, каждая своей жопе заботится И зачастую пирогом не делится Жизнь витройная мельница Куда ветер дует, туда и паруса натягивают Корабли в океанах лавают А под водой амфибии Мы их не видим, но они и в мифах И это не вымысел Спроси ученого, он лекцию прочтет Много чепухи Слушай дальше эзотерические стихи Ха! Мистерикс, фрикс, мы похищаем наш разум Прайм в миф, не по заказу スタンバイもくらイらンバ ス, ス